Глава 18 п о г о в о р и м со звёздами» было написано не слишком крупно, зато заголовок «Молодым везде у нас дорога» занимал чуть не полстраницы браузера, закрывая к тому же верхнюю треть первой фотографии. «Асенька!» — вздохнула Олеся. «Ну погоди, я быстренько!» На симпатичной м о р д а ш к и младшего библиотекаря явственно читалось такое детское «Ну, пожалуйста, ещё немножечко», что Олеся едва не засмеялась. Но лицо сделало строгое. «Ась, ничего, что это вообще-то мое рабочее место?» «Ой, да ладно, пять минут, нет же никого!» «Зачем тебе это?» Олеся поморщилась. Любовь напарницы ко всякого рода светским сплетням ее изрядно удивляла. «Интересно же, типа небожители, а они...» Бабки восемьдесят с т у к н у л а а она на юбилей молодого любовника притащила. «Типа как если бы наша Эльвира...» «Нет, ты глянь!» Вздохнув, Олеся глянула... До 80 их э л ь в и р е валерьевне было еще далековато но и впрямь представить ее с молодым чечизбеем было затруднительно а вот эту соснимка запросто бабкой д а м а не выглядела от слова совсем она просто выглядела и крупных цифр 80 на пышной гирлянде под которой она стояла не стеснялась вовсе и седина на гордо поднятой голове смотрелась короной но спутник которому дама улыбалась как-то и вправду через ч у р у ш нежно «Действительно, годился ей не то что в сыновья, а, пожалуй, что и во внуки. Хотя так стоит, что и не разглядишь толком. А немного сзади и справа...» «Нет!» — Олеся зажала рукой рот, давя готовый вырваться крик. Сглотнула. Ася, к счастью, ничего не заметила, увлекшись чтением. Прокрутила страницу ниже так, что поразивший Олесю снимок исчез. Но она продолжала его видеть. Нет ни юбиляршу, ни молодого ее спутника... Того, кто, улыбая, стоял ь с неподалеку от них. Не совсем в фокусе, но могла ли она его не узнать? Пять лет назад. Айрис Кейли, девятнадцатилетняя ирландская скрипачка, покорила аудиторию своей трактовкой знаменитой вариации Генриха Эрнста. «Выключи», — прошептала Олеся. «Зачем ей знать, кто победил на конкурсе имени Яна Кубелика?» Зачем ей теперь вообще музыкальные новости? Она вцепилась зубами в правое запястье, словно хотела отгрызть проклятую руку. Как угодивший в капкан зверь отгрызает лапу и убегает. Хромой, но свободный. с Хороша свобода на трёх лапах. Должно быть, она застонала вслух. Бабушка тут же подскочила, захлопотала, заохала. — Лесенька, ну что ты? «Все еще наладится, и Алексей Давыдович говорит, что надо упражнения делать, разрабатывать, и рука правая все-таки, не л е в а и запястье уцелело». «Больно. Стоило лишь подумать о том, как рука ложится на смычок, и запястье уцелело, но ну, ага». а п р о с т р е л и в а л о болью, а пальцы скрючивались, как у дохлой курицы». «Лесенька, ну а как спортсмены после травм восстанавливаются?» «Конечно, больно, но ведь она отвернулась к стенке. Спортсмены». Бабушка за спиной продолжала что-то бормотать. «С кем она? Карина, что ли, явилась?» «Хоть ты бы на нее повлияла! Со следователем так ведь и отказывается разговаривать!» «Следователем?» Каринин голос звучал нехорошо, саркастически как будто. Впрочем, подруга права. «Что тут следователь сделает? Руку новую ей отрастит!» «Ну, с дознавателем!» «Но это ж е все равно!» — приговаривала бабушка. «Пусть его посадят!» Таисия Николаевна, никто его не посадит. Хоть 10 с л е д о в а т е л е й притащите. Да и д е л о т о нет никакого. Несчастный случай и все. Да как же. Сто раз уже обсуждали. Герман, по его словам, обнаружил ее на полу без сознания. Сам привез в больницу. Вот решили. Закружилась голова, падая, уцепилась за косяк, а дверь захлопнулась. Ну, какое тут посадят? Но нельзя же... «Ах, да, в больницу. Там было холодно и больно. Здесь тоже холодно и больно. Хоть и говорят, что дома и стены помогают. Как же помогают они?» «Лесенька», — продолжала ворковать бабушка, — «обедать пора. Я супчик сварила с фрикаделечками, как ты любишь». Она застонала. Нет, заскулила. «Тихо, почти не слышно. Оставьте меня в покое. Я уже мёртвая. Всё кончилось. Музыка кончилась, понимаете? Никогда, никогда больше». «Таисия Николаевна, пойдите пока». Голос Карины звучал глухо, как будто сквозь толстое ватное одеяло. «Но супчик! Остынет же!» «Ничего, разогреем, идите!» «Вот и хорошо!» «Лесь, ну-ка повернись!» Жёсткая рука вцепилась в плечо, дёрнула. Хрупкость Карины была лишь видимостью, силёнок ей хватало. Уткнувшуюся в спинку дивана, Олесю развернула одним рывком. Та зажмурилась, замотала головой, как ребёнок, который боится, что ему сейчас будут страшный укол делать или попросту ударят, а если зажмурится, может, и пронесёт. «Глаза открой!» — голос Карины звучал холодно. «Не стыдно?» — это было так неожиданно, что глаза от изумления распахнулись словно сами. «Стыдно? Мне? Ну не мне же!» Карина сидела возле дивана, оседла в старый скрипучий стул. Даже пальто не сняла. На чёрном лацкане п о б л е с к и в а л а знакомая брошь — серебряный скрипичный ключ. Странно мелькнуло вдруг в голове, почему она раньше не задумывалась. Ведь ключ — это то, чем открывают. Что можно открыть скрипичным ключом? Музыку? Или душу? Да, точно. Скрипичный ключ, чтобы открыть душу. А если не повезёт — расцарапать её в кровь. «Лесь, ты всю жизнь так пролежать собралась? н у к о с я т ь К одной жёсткой руке добавилась вторая. Карина вздёрнула Олесю, словно та была тряпичной куклой, прислонила к диванной спинке. «Вот, хотя смотреть на тебя всё равно тошно. Мало не полгода прошло, а ты...» «Не смотри», — огрызнулась Олеся. «Огрызаешься? Это радует. Но сперва помолчи. И послушай. И не надо мне про глубокую депрессию, про с т а в ь т е меня в покое, ладно? Про в туалет сходить тебе тоже, Таисия Николаевна, напоминает?» «При чём тут?» при том «Если вот это вот, и пусть весь мир подождет, было правдой, ты и гадила бы под себя. А что, наплевать же. А ты вроде даже зубы чистишь. Надо ей, кстати, сказать, чтобы не уговаривала тебя на пообедать и вообще. Через день-два сухарику черствому радоваться станешь. А то, глядите. Таисия Николаевна на свою пенсию ей вкусности выдумывает. И кварплату, между прочим, пока еще не отменили. Не стыдно на шее у бабушки сидеть? Точнее, лежать. Карина брезгливо сморщилась. Карин... «Что ты от меня хочешь? Знаешь ведь... Цуц! -цу. Я же не заставляю тебя в Гнесинку возвращаться. Хотя диплом вполне могла бы и получить». «Зачем ты?» ы д о говорить Карина не дала. Римма Фёдоровна сколько раз уже про тебя спрашивала, и помочь готова. Вернулась бы, а? От профильных тебя по состоянию здоровья освободили бы, вывели среднюю. Диплом лучше, чем его отсутствие. Да и врачи, к слову, правду говорят». «Ясно, что международные конкурсы тебе не светят, но разработать руку, чтобы играть на уровне, не знаю, местечкового оркестра вполне можно. И преподавать вполне могла бы». р и м а Фёдоровна, замолчи. «Сейчас», — фыркнула Карина. «Я ж сказала, что не гоню. Ни в лабухе ресторанной, ни в оркестре м е с т е ч к о в ы й Допустим, при одной мысли у тебя и впрямь боли и судороги начинаются. Вроде бы с этим работают, но, предположим, нет». «Примем как данность. Пусть у меня и есть сомнения, что играть ты больше не будешь». «И что? Дальше-то что? Герман, конечно, скотина и подонок». «Перестань!» — хрипло взмолилась Олеся. «Не надо! Надо, Федя, надо! Ты что, совсем уже долежалась? Мозги размягчаются, что ли? У тебя уже появились сомнения, что он скотина и подонок? Садист грёбаный!» «Когда он к тебе в больницу с цветочками прорвался, я ему ясно сказала, «Хоть шаг к ней ещё сделаешь, пожалеешь». Карина поморщилась, как будто у неё вдруг зуб заболел. «Ясно, что посадить его не выйдет. Твоё слово против его слова. Но весёлую жизнь я ему пообещала. Уж бучу по всем СМИ разогнать это я точно могу. Потому что единственное, чего такие твари боятся, это публичность. И р и м а Фёдоровна, если что, поможет...» Римма Фёдоровна, утыкаясь носом в спинку дивана, Олеся каждый раз надеялась, что всё исчезнет. «Весь этот ужас окажется страшным сном. Переволновалась, когда Римма Фёдоровна сказала про братовник «Вот и привиделся кошмар». Но, закрывая глаза, она лишь раз за разом видела одно и то же. Белый потолок с монотонно жужжащей трубкой дневного света и ниже гигантский ворох белых лилий, полураспустившихся так, что зелёного было больше, чем белого, и от этого букет казался неживым, похоронным. Её, Олесю, хоронят. И потому заваливают цветами. И Герман стоит на коленях возле ее гроба. «Прости, прости, лесенька, прости, родная!» «В гробу было бы лучше, спокойнее». Она вздрогнула. Прокручивая раз за разом ту сцену в больничной палате, она не замечала главного. «Прости!» Даже падая перед ней на колени после своих взрывов, он повторял «извини», а тут «прости!» «Вроде и невелика разница, а нет, пропасть!» «Бездна! И что с этой пропастью делать? Ведь если он просит прощения, значит, ей нужно как-то отреагировать, как-то простить, ведь он понял. Хочет начать все сначала?» Ледяная игла, застрявшая, казалось, в правом запястье, вытянулась, выросла, кольнула в самое сердце. «Сначала?» Здесь он никак не мог бы появиться, даже бабушка его не впустила бы. Про Карину и говорить нечего. А она, Олеся, ждала, чтобы ворвался в облезлую ее комнату, упал на колени, как тогда в больнице, покрыл поцелуями несчастную правую руку. Почему он принес в больницу лилии? Белые кладбищенские. Почему сказал «прости»? Неужели все еще возможно? Нужно лишь сделать над собой усилие, улыбнуться, открыть глаза, погладить его по склоненной голове, «Но почему? Почему это она должна что-то делать? Почему усилия над собой предписываются ей? Потому что по винную голову меч не сечет? Я же попросил прощения, как индульгенцию купил. Я же встал на колени, попросил прощения, и теперь ты обязана проявить милосердие». «Так? Милосердие? Разве это чертово «прости» накладывает какие-то обязательства? Получается, что так». Но вот вопрос. На кого? Не на того, кто просит прощения. Он ведь уже склонился, выразил сожаление. Чего вы от него еще хотите? Нет. Тот, кому сказали прости, теперь выходит обязан? Обязан проявить милосердие? Почему милосердие, если тот, кто просит прощения, искренен? Если он действительно жалеет, ну или раскаивается, ну или как это еще назвать? Если прости, идет из сердца, оно не для того, перед кем ты на коленях стоишь. Оно для тебя самого, разве нет? Тебе стыдно за себя, за свои слова и действия. И кричишь небесам, мирозданию, неважно, слышат ли тебя. Ты просто не можешь этот крик внутри удержать. Тебе необходимо его выплеснуть, очиститься. И при чем тут милосердие? Как будто «прости» требует от раскаившегося неведомо каких усилий, которые как бы сами по себе уже наказание. «Ну да, он ведь снимает камень со своей души?» «Ага, точно, и вручает его тому, кого обидел». «На, держи, сделай с этим что-нибудь, теперь это твоя забота». «А ведь так и есть». По крайней мере, у нее с Германом так оно и было. Правду он говорил «извини», «извини». «Сними с меня вину, возьми ее себе». Хотя на коленях стоял, вроде как раскаивался. «Взрывной характер, что тут поделаешь? Разве можно не простить? Чтобы, получив свою индульгенцию, зверь опять бросился?» «Ну да, индульгенция, разрешение». «Взрывной характер внутри, как будто зверь просыпается. Что я могу поделать? Прости, я же люблю тебя!» «Я не удержался, и теперь у меня на сердце камень?» «Да если у тебя оно, сердце-то...» «Ай, неважно. Важно передать камень обиженному. Пусть теперь это его проблема будет. Зверь, наверное, тоже любит своих жертв. Как иначе, на кого он бросаться-то станет?» «Нет». «Нет, Герман, не приходи. Пожалуйста. Я не могу. Мне нечем защититься от твоего зверя. «Лилии, да, лилии, это правильно. Я умерла, ты принёс цветы. И всё. Потому что если я ещё раз окажусь рядом с тобой, сердце зайдётся загнанным зайчонком. Зайдётся, завизжит пронзительно и безумно и остановится. Не приходи. Пожалуйста». «Почему?» — п р о х р и п е л а Олеся. «Почему он такой? Ну, хоть не спрашивай, с чем ты его спровоцировала, и на том спасибо». А то я уж испугалась, что опять он весь невиноватый. Такой «да кто ж знает почему». Никакие «почему» не оправдывают скотство. Да и какая разница? Всякие там детские травмы у многих случаются, однако монстрами становятся единицы. Олеся сжалась, свернулась в комочек. Вдруг испугалась, что монстр появится сейчас на пороге, и она... Что она может сделать? «Не скули, хватит!» Всё так же холодно отдёрнула её Карина. Ты решила, что жизнь твоя кончена, а тут такой удобный жупел, лежишь и боишься дернуться. Он-то подонок, но дело ведь не в нем. Ты могла, к примеру, под машину попасть или просто в гололед расшибиться с тем же результатом. Думаешь, мало перспективных юных спортсменов или там балерин ноги ломает. Ходить можно, танцевать уже нет. И что, вешаться? Надо было. К счастью, этот этап мы благополучно пролежали. Значит что? Живая и более-менее здоровая. Ну, с профессиональной точки зрения, да, не фонтан, но ну, не калека. Не в инвалидном кресле. И даже зубы целы. Знаешь, сколько сейчас стоят новые зубы сделать? Однако есть пить тебе нужно. И даже если мы наизнанку вывернемся, компенсацию мы с Германа не стрясем. Кто мы против его адвокатов? Олеся замычала, замотала головой, но Карина поняла — «Вот именно. Адвокаты адвокатами, но ты же не сможешь, как это называется, поддерживать иск». Что возвращает нас к первому вопросу. «Долго собираешься у бабушки на шее сидеть? Не стыдно?» «Но...» «На стройку я тебя не посылаю. Из тебя даже маляр не выйдет. Ну и рука, опять же, не совсем чтоб в порядке. Значит, ищем вакансии, так сказать, офисного характера». Карина принялась сноровисто открывать какие-то непонятные страницы на экране смартфона. «Секретаршей?» — опасливо спросила Олеся, с ужасом представляя себе некую приёмную с тяжёлыми дверями и пёстрыми рядами толстых папок на стеллаже. «Нет, там надо улыбаться и не годиться, в общем. Условные менеджеры, с твоей любовью к цифрам, тоже не н а ш а Продавцы-консультанты? Ты от первого же покупателя под стеллаж спрячешься. Или как минимум что-нибудь перепутаешь. Мозги у тебя не под торговлю заточены». Это неплохо и нехорошо, это данность. Можно, к примеру, в архив какой-нибудь. Ну, вот глянь, вакансия в детской библиотеке. Платят, конечно, не так, чтоб щедро, но тебе бы начать. Зато и придираться меньше станут. Твоего почти высшего образования, да еще почти по профилю, тут культура и там культура, думаю, достаточно будет. Хоть это и странно, но решающим аргументом для Олеси стало то, что выходным днем в библиотеке был вторник».